Глава 68 Граф изменил свое решение и не отпустил меня в Галбрит. Он с какой-то болезненной тягой относился ко мне, вызывая в моей душе то трепет, то страх от таких чувств. Торнтон словно вскрыл застарелую рану, не дающую ему испытывать сполна те ощущения, которых он сторонился всю свою жизнь. Рыбаки радовали меня своими уловами, и нашу рыбу Фергюс Хьюз забирал до последней селедки. Маринованный продукт пользовался огромным спросом, что заставило меня построить еще несколько помещений с бочками для засолки. Особенно хорошо продавалась сельдь пряного посола и сельдь со специями, несмотря на то, что мне они влетали в копеечку. А еще мы с Бронксом строили цеха для переработки рыбы. Как раз там я надеялась запустить производство крабовых палочек и полуфабрикатов для моей таверны. О, о ней я могла говорить часами. Мое детище хоть и медленно, но уверенно вырастало этаж за этажом на перекрестке двух дорог. Я лично составляла план постройки, уделяя особое внимание кухне. Она должна была быть не просто большой, а огромной. Граф внимательно выслушивал мои планы, иногда что-то советовал, но зачастую просто восхищался. Он любил наши вечера, когда я рассказывала все, что произошло за день, что случилось на производстве, какие новые технологии внедрялись в, казалось бы, такой простой и примитивный промысел. «Вы обладаете мужским умом, дорогая», — часто повторял Торнтон. «Я не знаю ни одной женщины, которая смогла бы сделать даже десятую часть того, что делаете вы». Я кивала, улыбалась, — но внутренне, конечно, была против такого определения. Разве женщина не могла иметь аналитический ум и способности к ведению видел? дел? Но все таки я на все это смотрела с высоты своего развития, поэтому удивление графа было вполне естественным. Прошка и Манус переехали вместе со мной, что абсолютно никак не отразилось на их поведении. Они чувствовали себя в Маколках у них как дома, хотя, скорее всего, для них дом был там, где находилась я. Осень уже полностью вступила в свои права, и все чаще серое низкое небо проливалось холодными дождями. Приближался Самайн, и хотя этот день церковь не признавала, все же отмечать его собирались все, от деревенских до Лердов. Сила Триста не давала о себе знать, она словно притаилась внутри меня, выдавая себя лишь мимолетным красноватым блеском в глазах или странным изломом бровей которые придавали моему лицу некоторый мефистофельский флёр. Но о Гелбрете я тоже не забывала, и замок становился все более ухоженным, уютным для проживания, что не могло не радовать тетушек. Эдана вроде бы успокоилась и совсем не вспоминала о Кевине Друманде, А вот Майри, наоборот, стала вести себя странно. Она часто отлучалась в деревню под надуманным предлогом, но самым удивительным образом ее там никто не видел. В день, когда вся моя жизнь разделилась на «до» и «после», я находилась в таверне. Она уже была почти готова, осталось только закончить внутренние работы и заняться интерьером. Строители потрудились на славу, возведя довольно большое здание, чуть больше, чем за месяц. Но за такие деньги, которые я платила им за работу, это было и неудивительно. Больше всего в таверне мне нравилась кухня. Две печи. Длинные столы, начищенные кастрюли, сковороды — все это радовало мою душу даже намного больше, чем драгоценности, подаренные мужем. Я сидела возле горящего очага, попивая чай из большой глиняной кружки, которую мне подарил Бронкс. За окнами бушевала непогода, а в таверне было тепло и уютно. Пахло сосной, легким печным духом и мятой. Я расслабленно откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза — но спокойно посидеть в тишине у меня не получилось. Внутренности скрутил такой резкий приступ тошноты, что я еле успела выскочить в двери, ведущие на задний двор. Вывернув из себя все, что было в желудке, я прижалась спиной к мокрой стене, стараясь как можно глубже вдохнуть влажный воздух. Что же я могла съесть, что вызвало такую реакцию организма? Мысленно перебрав все, что ела с утра, я вдруг замерла пронзённая такой сладкой, такой волнующей мыслью. «А что, если я беременна?» Лихорадочно посчитав дни, я закусила губу. «Задержка! О, Боже! Боже!» Дождевые капли стекали по моим волосам, лицу, но я не замечала этого, находясь в невероятном возбуждении. «У меня будет ребенок, ребенок. Однако быстро граф одарил меня наследником, как и обещал. «Вы почему под дождем стоите?» Дверь открылась, и я увидела Джинни. «Заболеть хотите?» «Смотрю, кружка с недопитым чаем стоит, а вас нет». Захотелось воздухом подышать. Я засмеялась и обняла изумленную женщину. «Просто подышать. Подышать, подышать. Заходите обратно, иначе, если вы заболеете, милорд всем райскую жизнь устроит». Джинни схватила меня за руку и затащила в кухню. Знаете, что я вам скажу, Леди? Уж слишком вы на матрасы потратились. Можно было и соломенных купить. Женни, засмеялась я. У нас ведь приличное заведение. А что они приличного поспать одну ночь на соломенном тюфике? Фыркнула она. Такие траты, такие траты. Уму непостижимо. Я краем уха слушала ее возмущение, находясь в эйфории. Сейчас мне было хорошо, как никогда. Жизнь казалась прекрасной. Возвратившись в он, я сначала хотела бежать к графу, чтобы поделиться радостной новостью, но потом решила не спешить. Мало ли что, лучше не обнадеживать его зря. Пусть пройдет еще пару недель, чтобы уже быть уверенной наверняка. Стук в двери вырвал меня из размышлений Леди Арабелла, вас ожидает леди Гвен Огилви. Дворецкий многозначительно приподнял брови и тихим голосом добавил. «Она крайне возбуждена. Похоже, у нее есть для вас новости». «Я сейчас спущусь». Спрыгнув с кровати, я засунула ноги в туфли и помчалась вниз. Что могло случиться? Гвен ходила вокруг столика с чайными принадлежностями, заложив руки за спину. Она даже внимания не обратила на лимонный пирог, испускающий соблазнительный аромат. «Что случилось?» Я прикрыла дверь и подошла ближе. «Гвен?» Девушка остановилась и, расстроенно тряхнув головой, сказала. «Кайден уезжает после Самайна в Англию. Он попросился на службу к королю». «А как же Айлин?» «Эта новость отрезвила меня. Бедняжка сойдет с ума от одиночества. Нужно было думать раньше». Гвен опустилась в кресло и закрыла лицо руками. «Мужчина никогда не примет то, что ему навязали обманом. Это две сломанные жизни, Белла». «Но король...» король приказал консумировать брак. Даже если брак стал действительным, ничего не мешает Кайдену поступить на службу». Гвен отняла руки от лица и посмотрела на меня грустным взглядом. «Его ждет полное приключений жизнь. Сражение, любовницы, вино. А бедная Айлин будет замкнута в каменных стенах его замка». Я говорила с ней, и она не желает другой судьбы. Я вспомнила лицо подруги, на котором горела решимость. Давай позволим ей самой решать, как жить. Это плохая жизнь, я бы так не смогла. Гвен всхлипнула. Она моя подруга. Я люблю ее. Что нам остается? Будем молиться о ней. Возможно, Кайден изменит свое решение. Я не особо верила в то, что говорю, но мы все нуждались в надежде. Отец сказал, что ищет для меня достойного супруга. Девушка произнесла это тихим обреченным голосом. После того, что случилось на свадьбе, он решил отдать меня замуж. Ему кажется, что я веду себя недостойно. И что, есть кандидаты на твою руку? У меня защемило сердце при виде ее печали. Но лезть в судьбу еще одной подруги было бы уже слишком. Да. Гвен вдруг расплакалась на взрыв, как ребенок. Отец решил, что поверенный короля мог бы поступить со своими принципами и взять в жены молодую, готовую к рождению девушку. «Но почему Асгал Нерн должен поступить со своими принципами?» Я помнила слова мужа о его нежелании сочетаться узами брака. «Он должен большую сумму моему покойному деду. Сэр Нерн брал у него в долг, когда еще не имел такого высокого положения». Отец нашел бумагу, подтверждающую это, и решил воспользоваться шансом. Гвен не переставала плакать. «Арабелла, моя жизнь закончена. Что мне делать?»